Я сидел на телеграфной станции с папой, пока он работал Я листал одну из книг о прокладке первого кабеля, которая называлась «Нить через океан» По-моему, это очень красивое название Я делал вид, что читаю, но на самом деле наблюдал за папой Мне нравится смотреть на него, когда он один и когда все спокойно Мне нравится замечать в нем то, что я знал, но забыл и примечать что-то новое, чего раньше не видел. Например, что у него новые морщины вокруг глаз и то, как его лицо похудело после аварии. Однако он по-прежнему весело морщится, когда улыбается, и один уголок его губ приподнимается больше, чем другой. У нас с Патом тоже так. Мама называла это убойной улыбкой у Коннеллов она говорила что это дает нам несправедливое преимущество еще до того как мы открываем рот чтобы о чем-нибудь попросить думаю папа чувствует на себе мой взгляд потому что внезапно он поднимает глаза и улыбается с тобой все в порядке приятель я киваю послушай-ка говорит он ежемесячно на фейсбуке публикуется 35 миллиардов единиц контента Ежедневно в Твиттере публикуется более 95 миллионов твитов. И более 7 триллионов. Триллион — это тысячи миллиардов, Шон. Текстовых сообщений отправляется в год. Это 40 тысяч сообщений каждый день, каждую секунду. Ты можешь в это поверить? Я пожимаю плечами. Когда думаешь об этом, это просто поражает воображение. «За каждые два дня мы сейчас производим столько же информации, сколько за предыдущие 20 тысяч лет!» Он качает головой. «Если бы люди только знали, насколько это невероятно!» А все началось с обычного телеграфа. «Я думаю, они скоро узнают, хотят они того или нет. Потому что именно об этом и рассказывает папин документальный фильм. Об истории коммуникации». Вот почему он готовит материал про подводный кабель. Папа возвращается к чтению, так что я могу снова наблюдать за ним. Странно, что теперь остались только он и я. Думаю, Пат не считается, ведь папа не хочет верить, что он здесь. Иногда мне хочется, чтобы выжил не я, а Пат, потому что они с папой были очень близки. Думаю, папе так было бы проще». Надеюсь, папа знает, как сильно я его люблю. Я не могу ему этого сказать, но он отличный отец. Самый лучший. Только вот есть вещи, которых он не знает. То, о чем я никогда не говорил ни ему, ни кому-либо другому. То, что я никогда не смогу рассказать. Вот почему папа не знает всего, что произошло в тот день, когда умерли мама и пат. Это словно ужасная тайна, которую я должен хранить. Когда я устроил сцену на барбекю с Фрэнком в тот день, и мама решила отвезти нас обратно к папе, как и предлагал Пат, я был очень доволен. Я просто хотел уехать домой к папе, уйти оттуда, где хозяйничал Фрэнк. Это было странно. В общем. Я поднялся наверх, чтобы собрать вещи. Пат уже собрал свои и вышел на улицу пообщаться с соседским мальчиком, которого мы знали по школе. Мама внизу убирала со стола и ставила тарелки в посудомоечную машину вместе с Фрэнком. Ну, я так думал. Я как раз собирал вещи и запихивал их в рюкзак, когда дверь тихо открылась. Я думал, это Пат или мама. Пришли проверить, в порядке ли я. Но нет. Это был Фрэнк. Он закрыл за собой дверь, подошел к окну и выглянул наружу. Затем повернулся ко мне лицом. «Шон», — сказал он, — «нам нужно поговорить. Только вдвоем. Я застыл на месте и оказался в ловушке. И хотя я был не один, а в доме с мамой и Патом, мне стало страшно. Было что-то этакое в том, как Фрэнк смотрел на меня, в том, как его губы улыбались, а глаза нет, в том, как изменился его голос, став другим, более медленным. Очень похоже на директора нашей школы, мистера Лабровских, когда он злится на наш класс, приходит и говорит очень раздельно, чтобы его внимательно слушали. «Садись, Шон. Послушай меня». Я опустился на нижний ярус и посмотрел на него. «Я знаю, что вам с патом тяжело переживать развод родителей. Это никому не нравится. Но, к сожалению, такое случается, и людям приходится двигаться дальше. Двигаться дальше означает, что мама и папа начинают новую жизнь». И эта жизнь включает в себя других людей, новых друзей. Иногда они даже играют свадьбу с этими новыми друзьями и создают новые семьи. Я с трудом сглотнул. Тут такое дело. Я люблю твою маму. Правда люблю. Уже довольно давно. Она именно та женщина, о которой я мечтал. И я потратил много времени и сил, чтобы дотянуть нашу дружбу до такого уровня. И видишь ли, Шон, я не позволю никому, особенно избалованному, маменькиному сынку, все испортить. Я порядочный, трудолюбивый человек. Со временем я стану хорошим мужем твоей матери и твердым, но щедрым отчимом тебе, И поту. Но если ты когда-нибудь снова проделаешь такой трюк, как только что, я просто не знаю, что с тобой сделаю. Ты понял меня? Я кивнул, хотя и не хотел. Хотя и чувствовал, как у меня пересохло во рту и задрожала нижняя губа. В твоем возрасте я уже работал на двухлетних работах. «Моя дочь Шерил всего на несколько лет старше вас, но уже учится инвестировать в акции через интернет. Я всего добился сам. Я богат, и я очень горжусь этим. И как я скажу, так и будет. Ты меня понял, малыш?» Я снова кивнул, хотя и ненавидел себя за это. «Что еще я мог сделать?» Хорошо, твой брат Пат кажется разумным мальчиком, тебе надо постараться быть похожим на него. Четкий удар. Но это было еще не все. Да, и кстати, если ты расскажешь матери хоть что-нибудь об этом разговоре, я буду отрицать каждое слово. Я скажу ей, что ты лжешь, потому что не хочешь, чтобы она была счастлива со мной. И знаешь, что, Шон? Она поверит мне, а не тебе. Так что на твоем месте, Шон, я бы запомнил то, что я тебе сказал, но забыл бы, что этот разговор когда-либо происходил, ясно? Это будет наша маленькая тайна, мужской разговор только между нами. И мы станем друзьями. Теперь, когда все прояснилось, мы прекрасно поладим. Я знаю, что ты хороший мальчик, Шон. Я знаю, что ты хочешь, чтобы твоя мама была счастлива, правда же? Потому что только по-настоящему злой ребенок будет мешать счастью своей мамы. Он постоял несколько мгновений, глядя на меня, а затем вышел за дверь и закрыл ее так же тихо, как и вошел. Не знаю, сколько времени я просидел на нижней кровати, не двигаясь. Думаю, я был в шоке. Но мне больше не было страшно. Наверное, мне следовало бы бояться, но я перестал. Потому что где-то внутри я убедился, что Фрэнк не просто так мне не понравился. И его речь только доказала это. Но было и еще кое-что. Я снова задышал чаще, а мое сердце заколотилось. Казалось бы, мне следовало бояться, а я... Злился. Я был вне себя от гнева, потому что он, Фрэнк, был неправ. Он ошибался во всем. Ну, кроме одного, я был маменькиным сынком. Да, был. И мне плевать, кто еще был в курсе. Я любил маму больше всех на свете. Я знаю, что нехорошо отдавать предпочтение одному родителю, и я не отдаю или не отдавал. Вроде нет. Но мы с мамой были очень-очень близки. Мне хотелось плакать от одной мысли об этом. И она тоже любила меня, то есть нас, Пат и меня, больше всего на свете. Даже папа говорил это, а папа никогда не лжет. И поэтому я знал, что могу ей доверять. Поэтому, когда мама поднялась наверх, чтобы проверить, готовы ли мы, и обнаружила, что Пат собрал рюкзак, а я все еще сижу на кровати, она спросила, что случилось. Я рассказал ей все. И если Фрэнк думал, что то, что произошло за столом, было трюком, то он ничего не знал ни о нас с Патом, ни вообще о детях. Он правда думал, что я дурак? Что происходит? Почему ты не собрал вещи, Шон? Она перевела взгляд с меня на Пата, а я снова начал плакать так сильно, что едва мог дышать. «Шон, милый, что с тобой?» В одно мгновение она оказалась рядом, села на кровати. Обняла меня, стала укачивать, гладить мои волосы, целовать в голову. Все в порядке, детка. Сейчас мы поедем обратно к папе. Я обещала, и мы уезжаем прямо сейчас, дорогой». Она посмотрела на Пата, который уже знал все о том, что произошло от меня. Фрэнк угрожал ему мама сказал он. Что? Она выглядела растерянной, словно ослышалась. Я заплакал еще сильнее. Он сказал, что убьет меня, если я расскажу тебе или п -п Пату. Что? Теперь она выглядела так, будто мы сказали, что на заднем дворе только что приземлились инопланетяне. Это правда, сказал Пат. Он сказал Шону, что если он когда-нибудь снова проделает трюк вроде сегодняшнего, то он сделает с ним что-то ужасное. И что если Шон проговорится тебе или кому-нибудь, то он будет все отрицать, и что никто не поверит Шону, а поверит ему. Это правда, мама. Я внимательно следил за маминым лицом. Она смотрела на Пата, а он смотрел прямо на нее. Я почувствовал, как ее руки еще сильнее обняли меня. Ее лицо стало каким-то напряженным, и она даже открыла рот, будто собиралась что-то сказать, но просто вздохнула и еще раз вздохнула, отпустила меня и потерла лицо руками. Потом покачала головой, встала и повернулась, чтобы взглянуть на меня. Это правда, Шон? Фрэнк был груб с тобой. «Ребята, пожалуйста, будьте очень-очень честными со мной. Никаких трюков. Никаких шуток. Это действительно очень важно!» Я на мгновение перестал плакать и посмотрел на нее. Он был очень груб со мной, мама. И этого хватило. «Окей. Okay. Окей». Okay. Она провела рукой по волосам и шагнула к окну, затем повернулась и потерла щеки. Пат, дорогой, сказала она, спустись и скажи Фрэнку, что мы будем через несколько минут и что я собираю ваши вещи. Хорошо, мам. И пат ушел вниз. Мама опустилась на колени рядом со мной. Шон, милый. Ты же знаешь, что можешь рассказать мне все, что угодно. Абсолютно все. Понимаешь? Конечно, мама. Хорошо. Это хорошо. Она выдохнула. Я собираюсь спросить тебя о чем-то действительно важном. И хочу, чтобы ты был абсолютно честен. Я кивнул. Ты был бы рад, если бы мы все могли повернуть время вспять и снова жить с папой. На мгновение мне показалось, что я слышался. «Снова жить с папой?» «Все вместе?» — переспросил я. «И ты тоже?» «Да, маленький. Мы все снова вместе. Как раньше». «А как же Фрэнк?» Она закусила губу. Я совершила ошибку, Шон. Действительно большую, глупую ошибку. Мама выглядела так, словно собиралась расплакаться. Теперь я это понимаю. Я давно сомневалась, а сегодня убедилась. Я скучаю по папе. Я скучала по нему с самого начала, но была слишком упряма и... И глупой, чтобы признать это. Я скучаю по нашей семье. И мне очень, очень жаль, что я все испортила, дорогой, но если папа выслушает меня, возможно, он поймет и простит меня. И мы сможем начать все сначала, все вместе. Она вытерла нос рукавом. Конечно, он тебя выслушает, мама. «Сказал я ей, он всегда тебя слушает, он любит тебя. Я знаю, детка, теперь знаю». Потом мне поплохело, потому что теперь уже она плакала. «Не плачь, мама, я не хотел тебя расстраивать». «О, это не ты, мой сладкий». Она снова всхлипнула и растерла лицо руками. Это я сама. Мэри! Раздался голос Фрэнка снизу, и мы услышали его шаги на лестнице. Я посмотрел на дверь. Мама! Все в порядке, детка. Не волнуйся. Затем она крикнула ему. Мы спустимся через минуту, Фрэнк. Дай нам минутку. Но он не дал. Шаги продолжились, а затем дверь открылась, и Фрэнк всунул голову внутрь привет приятель сказал он глядя на меня невинным взглядом и улыбаясь потом он спросил у мамы все нормально я думал вы уже готовы почти сказала мама еще минутку хорошо она посмотрела на него милая сказал он входя ты расстроена в чем дело ты плакала «Нет, ничего, мне просто нужно побыть с Шоном. Мы спустимся через минуту, ладно?» В ее голосе прозвучало нетерпение. «Эй!» Он подошел и опустился на корточки перед нами, изображая озабоченность. «Мне не нравится видеть несчастной мою прекрасную девочку или тебя, паренек. Он взъерошил мои волосы. Я отстранился и снова прижался к маме. «Пожалуйста, Фрэнк. «Можешь дать нам минуту?» Она уже выходила из себя. Поэтому он встал, посмотрел на нее, потом на меня, а затем поднял руки. «Окей, конечно. Я буду ждать внизу. Просто ненавижу видеть тебя расстроенной, детка». Он покачал головой, как будто понятия не имел, что происходит. Когда он ушел и дверь снова закрылась, мама приложила палец к губам. На случай, я думаю, если он остался подслушивать снаружи. «Ни слова», — шепнула она. «Окей?» Я кивнул. «Молчи, пока мы не доберемся до папы». Я снова кивнул, затем подскочил, как и мама, когда дверь снова открылась. Но на этот раз это был только пад. «Извини, мама», — сказал он. «Я говорил, что ты уже спускаешься, что ему не обязательно к тебе подниматься, но он не послушал». Он посмотрел на меня. «Ты в порядке?» «Вполне», — радостно сказал я. Он покачал головой, будто у меня крыша поехала. Офигеть, какой его ждет сюрприз. Ну, пока я ничего не мог сказать. «Не сейчас». Мы, однако, так и не доехали до папы. Мама так и не сказала ему, что совершила ошибку, скучает и хочет, чтобы мы все снова были вместе. И это все моя вина. Теперь мама и пад мертвы. Папа ничего не знает, и я не могу ему сказать. Я не могу ему сказать, потому что, когда я собираюсь и открываю рот, слова не приходят. Я знаю, я пробовал много раз. Я даже пытался написать, но тогда было еще хуже. Ни одно из слов не казалось правильным. Как можно объяснить, что ты разрушил чудо? А я это и сделал. Если бы в тот день у меня не случился срыв, мы бы не сели в машину. У мамы была бы возможность сказать папе, что она совершила ошибку, что она все еще любит его и хочет, чтобы мы снова были вместе. Как мне сказать, что это моя вина, что они с папой умерли? Как сказать папе, что 15 месяцев я не говорил ему, что мама любила его до самого конца? Папа думает, что все рухнуло из-за развода. А я уничтожил единственный шанс все исправить, который у нас был. Шанс опять стать семьей, как раньше. Правда в том, что я разрушил чудо. Не существует подходящих слов, чтобы сказать это.